Глава тридцать четвертая. По четвергам Хелен часто оставалась сидеть с Эм и Эмс, чтобы дать возможность Сьюзен с Грэмом сходить в ресторан. Этим вечером они пошли в салацию с Тамарой и Дьюком. Сьюзен все-таки получила контракт на оформление отеля «Причал», и теперь ее с мужем пригласили обмыть сделку. Сьюзен была на седьмом небе от счастья. Тамара с Дьюком угощали их с Грэмом шампанским, и говорили, как им понравился проект Сьюзен. Она сказала, что мои идеи свежие, остроумные, шутливые и ностальгической ноткой, не требующие к себе серьезного отношения, что они более вдохновляющие, чем предложение ее лондонских дизайнеров, что я уловила истинный дух Спидвелла, а не пыталась превратить его в нечто совсем другое. Хелен была счастлива за невестку, хотя и слегка опасалась, как-то справиться со столь сложной задачей. «Не волнуйся, мама», — сказал Грэм. «Сьюзен всегда сможет на меня опереться. Мы прошлись с частым гребнем по ее проекту, и я отправил своего человека для технической инспекции объекта, чтобы потом не получить неприятных сюрпризов. Там нет ничего такого, с чем она не смогла бы справиться. Все будет хорошо для нас обоих». Слова сына успокоили хелен Эти двое представляли собой прекрасную команду, успешно сочетавшую опыт и твердую руку Грэма с креативностью Сьюзен. Хелен вернулась домой с чувством удовлетворения и гордости. Все ее дети устроены и успешны, и она, как мать, не могла желать большего. Грэм со Сьюзен максимально использовали все имевшиеся в их городе возможности. Джесс считался в больнице очень ценным работником — А Ники успешно развивала свой свадебный бизнес. И ничего страшного, что Джесс и Ники одиноки. Причем вовсе не потому, что не могли найти себе мужчину. Просто они обе были слишком сильными и независимыми. Со временем они наверняка подберут себе пару, а значит, стоит подождать, пока не появится достойный кандидат. «Тож кто-кто, а Хелен знал это лучше других». Она надела шелковую ночную рубашку, которую заказала онлайн конечно, нелепо покупать шикарное ночное белье для мужчины, с которым она еще не встречалась, который может ей не понравиться и с которым она, возможно, никогда не разделит постель. Нет, не нелепо, подумала Хелен, потому что она сделала это вовсе не для него, а для себя. Она заслужила право носить роскошное белье, пусть даже оно предназначалось лично для нее. Хелен посмотрела на себя в зеркало и одобрительно кивнула на сине шелк с брызгами ярко-розовых цветов прекрасно гармонировал с тоном ее кожи, цветом волос и глаз. Мягкий свет лампы делал кожу гладкой и сияющей. Ни малейшего намека на дряблую грудь или обвисшие мышцы рук. Воспрянув духом, Хелен нырнула под пуховое одеяло и взяла айпад, заряжавшийся на прикроватном столике. И пусть Ральф ее не увидит, они пока не рискнули перейти к видеочатам, но наверняка уловит нечто новое в ее голосе. Ей нравилось то, как она себя чувствовала, общаясь с Ральфом. Она не казалась себе жалкой или потрепанной. Нет, она чувствовала, что ее понимают, видят, ценят, причем не только как мать или бабушку или члена организационного комитета, как личность. Хелен с улыбкой нажала на иконку Ватсапа и начала печатать. «Вы еще не легли?» Ответ пришел немедленно. «Уже лег, вижу десятый сон». Хелен ухмыльнулась. «Ха-ха, я только что вернулась, сидела в няньках». Ральф спросил. «Поговорим?» Хелен почувствовал легкий прилив удовольствия. «Конечно». Ей пришлось ждать звонка всего пару секунд. Она выждала три гудка, чтобы не показывать своего нетерпения, и только потом ответила. «Я так понимаю, вы уже в постели?» Покраснев, Хелен с улыбкой ответила «Да». «Похоже, мне нужно брать с вас пример. Я совершенно безнадежен. Никогда не ложусь раньше полуночи, а иногда в час или в два ночи. Меня втянули в кое-какую авантюру. Интересно, в какую?» «Отбираю музыкальные произведения для осеннего концерта в местном доме-усадьбе. Меня сделали ответственным за программу. Но вся загвоздка в том, чтобы соблюсти нужный баланс, чтобы музыка была знакомая, но не заезженная, имеющая успех у публики, но не банальная. Короче, задачка не для среднего ума. Он театрально вздохнул. «Увы мне, увы». Хелен снова откинулся на подушки, легкий шелк ласкал тело и, внезапно, набравшись храбрости, сказала, «А как вы относитесь к тому, чтобы нам все-таки встретиться?» И ответом ей было секундное молчание, потому что она слишком прямолинейна. Они не обсуждали возможность встретиться с тех пор, как Ральф предложил это накануне вечером. Может, ей следовало дождаться, когда он сам заведет об этом речь. Но вот, наконец, он произнес. «Я бы хотел этого больше всего на свете». Хелен мысленно вздохнула с облегчением. «Может, нам встретиться за ланчем без лишних формальностей?» «Почему бы и нет?» «Но где?» «Я хочу сказать, я с удовольствием приеду к вам, если так будет проще. А можно встретиться где-нибудь на полпути, быть может, в окрестностях Дартмура?» Ральф рассмеялся. «Как вы догадываетесь, я уже успел все продумать». «Вполне разумное предложение». Идея взбудорожила Хиллен. «Это станет настоящим приключением. А кроме того, если Ральф приедет в Спидвелл, все будут на них пялиться» и тогда она не сможет расслабиться. А в окрестностях Дартмура она навряд ли увидит знакомых. Там она могла встречаться с кем угодно, будучи уверенной в том, что это не станет застоянием гласности. «Как насчет следующей пятницы? Чтобы было чего с нетерпением ждать в конце недели?» «Отлично. Тогда я забронирую столик и дам вам знать». Ее пригласили на свидание. «Вот так просто». С Ральфом все было просто. Оставалось надеяться, что все будет так же, когда они и действительно встретятся. Возможно, онлайн-отношения были некой иллюзией, а реальность окажется совсем другой. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да и вообще, что она теряет? Разве что деньги, потраченные на ланч в пабе. «Думаю, сейчас мне пора вас отпустить», прервав ее размышления, произнес Ральф. «А не могли бы вы...» мне что-нибудь сыграть. Хелен сама не ожидала от себя такой смелости. Сразу две инициативы за один вечер. Что-нибудь убаюкивающее на сон грядущий. — Хорошо. — Ральф, похоже, задумался. — Тогда я, с вашего позволения, перезвоню вам через секунду. Придется перейти в гостиную. — Хорошо. Ральф выключил телефон. Хелен лежала в кровати, задумчиво улыбаясь. Как романтично, когда тебе поют серенаду откуда-то издалека. Она представила, как Ральф проходит в гостиную, направляется к пианино в углу комнаты, отодвигает табурет, листает ноты. Спустя несколько минут Ральф снова позвонил. Я не рассчитываю получить приз за оригинальность, но это дивная вещь. Добеси грезы. Гарантирую, вы уснете с улыбкой на губах. Готовы? Да. И вот через пару секунд прозвучало изящное арпеджио, а потом — чарующая мелодия. Хелен представила, как Ральф, возможно, закрыв глаза, возможно, слегка раскачиваясь, нежно касается клавиш, и его пальцы бегают по клавиатуре. Дыхание Хелен замедлилось, она почувствовала, что уплывает. На нее опустилось ощущение покоя, умиротворения, которого она не испытывала со времени смерти Уильяма. Эта музыка предназначалась для нее, только для нее».